Глава 23. В тот момент, когда парням поведали выдуманную историю с чудесной находкой зелья в закромах, я пропустила, банально проспала. Видимо, так сказалось нервное напряжение, что меня беспробудно вырубило. Так что, когда я утром встала, дома были только девчонки. Я села завтракать, они составили мне компанию. Парни чуть ли не на рассвете поехали в Иссар поясняла Дарла, пока грелся чайник в печке. За билетами на корабль, так что вот-вот должны вернуться. А бабушка Наля ушла по делам. Сегодня же тут эпическое событие, она презрительно хмыкнула. «Дродер вождем станет. А как вообще они на все это отреагировали? Я думала, сразу на разборки пойдут. А уж как я на это надеялась, но ну нет, Гранду Пёрсу ни в какую. Мол, обошлось же и ладно. Но остальное пусть на совести Дродра остается. Вот бесит меня такое тошнотворное милосердие. Ну, кто тогда меня слушал? Дарла обиженно поджала губы. Рев, кстати, не поверил, вдруг добавила Аниль. Ну, в чудесную находку зелья. Он хоть ничего и не сказал, но я ведь внимательно за ним наблюдала. По выражению лица сразу ясно стало, что раскусил ложь, но почему-то допытываться не стал. Ой, поскорее бы уехать отсюда, я вздохнула. Ну, уедем мы и что? Ложь с нами поедет. Скептически смотрела на меня Дарла. "Кира, неужели ты думаешь, что Реф не станет докапываться до правды? Он явно не из тех, кто бы махнул рукой на обман". "Слушайте, я из последних сил стараюсь сохранять надежду на лучшее", хмуро ответила я. "Хоть вы ее не подрывайте, а?" Примерно через полчаса вернулись парни. "Ну что, когда едем?" первым делом поинтересовалась Дарла. "Сегодня поздно вечером корабль как раз в Лейн отправляется, но там всего два свободных места было, так что пришлось брать на следующий". Это через 3 дня. Ответил Гран. Выглядел он мягко говоря, понором, что, в общем-то, неудивительно. А вот Реф при абсолютно внешней невозмутимости все равно посмотрел на меня как-то странно, словно бегущую строку на моем обу увидел. Я тебе подло вру, но я очень надеялась, что это лишь моя паранойя. «Еще целых три дня здесь. Мученически взвыл Тавер, первым плюхнувшись на кресло в гостиной. Мы с девчонками сели на диван, а Рев остался стоять у двери, прислонившись к косяку и скрестив руки на груди. Агран выхаживал туда-сюда в глубокой задумчивости. "Ничего, переживем как-нибудь эти три дня", пробормотала Анель. "А несправедливость мы тоже переживем». Снова начала возмущаться Дала. Нет, я с вас удивляюсь. Дродер чуть всех нас не потравил, да и то, что вы чудом спаслись, а вы этому мерзавцу ничего в отместку сделать не хотите? «Еще не факт, что этот Дродер. Возразил Гран, хотя по самой интонации было ясно, что он в личности виновного ни мгновения не сомневается. Ну ладно, даже если и он. Тяжело вздохнул. Не хочу я никаких разборок. Ты не хочешь, а мы хотим, так что просто стой в сторонке и не мешай, мило улыбнулась Дарла. Думаю, остальные все со мной согласны. Я лично согласна. Лично я считала, что ни в коем случае нельзя оставлять Дродер безнаказанным. Я тоже, присоединился Тавер. Я это, я хоть и не сторонник конфликтов, но сейчас это необходимо. Это было бы справедливо. Анили пустила глаза, словно ей было стыдно, что она не согласна с мнением Грана. Вот. Радостно подытожила Дарла. «Повальное большинство за. Рев, ты же с нами? Он устало потер глаза. Ребят, я целиком и полностью за то, чтобы размазать мерзавца, и как можно основательнее. Но все равно последнее решающее слово за Граном. Это его клан и его родня. Мы здесь просто гости. Да и то не слишком желанные. На мнение местных плевать, конечно, но если Гран категорически против какого-либо возмездия, нам придется согласиться. Кошмар. «Надулась Дарла. Ну давайте играть в благородство и милосердие. Может, еще сходим на сегодняшнюю церемонию, поплачем там в уголочке от радости за Дродера, когда его вождем объявят. Слушайте, ну что вы от меня хотите? У Грана все таки сдали нервы. Думаете, я сам не понимаю, что нельзя спускать с рук такое злодеяние? Но что я могу сделать? Вы же не знаете законов Оборотней, вообще не знаете правил местной жизни. Не ещё какой-то час, и в полдень Дродер станет полноправным вождём. Да хоть волос с его головы упадёт, весь клан наспорвёт на клочки. Я не сомневаюсь, конечно, что Реф может всех одним движением руки свести в могилу, но я этого не хочу, понимаете? Пусть я больше не часть этого народа, ни даже собственной семьи, но я не желаю им даже малейшего зла. Словно враз обессилев, сел на свободное кресло и схватился за голову руками. Ну неужели нельзя как-то помешать Дродору, хотя бы вождём стать? робко спросила Анель. А зачем мешать? мрачно возразила я. Как по мне, местные обитатели своей трусостью и жестокосердием только такого вождя и заслуживают. Тут из нормальных оборотней только бабушка Нале да гран наш». А вы уверены, что я вообще оборотень? Гран горько усмехнулся, по-прежнему не поднимая головы. Лично я уже не уверен. И сомнения эти возникли еще до того, как моя семья Он запнулся, словно очень тяжело было это озвучивать. В общем, с тех пор, как наша тайна раскрылась, я ведь вероятнее всего и не оборотень даже. Я просто уникальный маг, с таким вот даром случайного оборотничества. На несколько минут воцарилась тишина, даже Дарла больше не возмущалась. А вот Анель всё-таки не выдержала. Гран, ну неужели нельзя всё-таки как-то помешать Дродру стать вождем? Я имею в виду законно, по вашим традициям. Он вздохнул, терпеливо пояснил: Всегда считалось, что вождь сильнейший из оборотней. Если кто-то его одолеет, то он уже не может возглавлять клан. Так вот и выход, обрадовался Тавер. Бегом на церемонию. Победишь там Дродера, и все дела. Хоть немного восстановим справедливость. Как я, по-твоему, должен его победить? Скептически возразил Гран. Оборотни всегда вступают в поединки в нечеловеческом обличии. И что же предлагаешь? Повеселить весь клан своим превращением, то в золотую рыбку, то в хомяка, то в тюлене или еще кого. Ну хотя да, есть небольшой шанс, что Дродер просто умрет со смеху. Гран. Прости за откровенность, но, может, тебе пора перестать думать по местным традициям. Тихо, но очень серьезно произнес Рев, не сводя с него взгляда. Знаю, ты привык постоянно оглядываться на закона клана, на мнение своей семьи. Но теперь ведь и сам понимаешь, насколько ты далек от всего этого. Я ни в коем случае не хочу тебя обидеть, но лично мне кажется, что исключительно поэтому ты не можешь обернуться своим тотемным зверем. Это же твоя истинная суть, правильно? А о какой истинной сути может идти речь, если подстраиваться под других, если не быть самим собой? Я уже не знаю, кто я, понимаешь? Глухо прошептал Гран. Но в его голосе вдруг вспыхнула решимость. Мне все же не все равно. Что будет с теми, кого я с рождения считал своим кланом? Больше ни слова не говоря, он резко встал и чуть ли не выбежал из гостиной. Это означает, что нам все таки разрешается чуточку тут помстить? Осторожно уточнила Дарла. Нет, это означает, что Гран решил исключительно сам со всем разобраться. ответил Рев. Ну уж точно будет не лишним, если мы будем с ним рядом. Идемте». Церемония проходила на обширной поляне рядом с аллеей вождей. Здесь же был сооружен помост, на котором высился пусть старый, но все равно величественный резной трон. По обе его стороны выстроились почтенные старейшины, как своеобразный караул. Ну и, конечно, на поляне собрался весь клан. Мы успели к самому началу церемонии, до родера, пока видно не было. Вся наша компания вместе с решительно настроенным Граном стояла чуть позади основной массы народа. Наверное, предстояло выждать некий нужный момент. Я уточнять не стала, чтобы лишний раз не шуметь. все таки тут более-менее царила тишина. Прошло несколько минут, и небольшой оркестр грянул торжественную музыку. Видимо, началось, пришлось встать на цыпочки, чтобы хоть что-то увидеть. По аллее вождеей самодовольным видом надутого индюка шел дродер в широком многослойном балахоне красного, золотым цвета. Он выглядел карикатурно, хотя одеяние и напоминало королевскую мантию, но, может, на моем восприятии сказывалась резкий неприязнь к будущему вождю. Едва тродер миновал последнюю пару деревьев аллеи, Гран сжал руки в кулаках и решительно шагнул вперед. Но тут вдруг в толпе послышались испуганные вскрики. Люди шарахались в сторону, но что удивительно, никто не убежал. Все взгляды были прикованы к виднеющейся отсюда границе леса. Оттуда лился мягкий свет, а в нем проступали силуэты. Бурые медведи. Их было десятка два, может, больше. Свет полыхнул, и они тут же обратились Теперь сюда направлялись величественные мужчины в точно таких же одеяниях, что и замерший сейчас бледный дродер. В первое мгновение я даже подумала, что это прибыла какая-то важная делегация, но может из соседних кланов явились приветствовать местного будущего вождя. Но чем ближе они подходили, тем отчетливее просматривалась их полупрозрачность. Возглавлял эту призрачную процессию высокий седой мужчина могучего телосложения, в чертах лица, пусть и отдалённо, но все равно угадывалось сходство с Граном. А Грану, между тем вернулся до речи. Рагир Артфайн, основатель клана, Изумленно выдохнул он и тут же гневно прошептал, наградив некромантку сердитым взглядом. Дарла. А чего сразу я? Захлопав ресницами, она с невинным видом развела руками. Я ничего мне сказали нельзя, я и нельзя, но глаза чуть ли не сияли искренним восторгом. Казалось, Дарла вот-вот от радости запрыгает и в ладоши захлопает. А вот остальным уж точно было не до веселья. Остолбеневшие от изумления оборотни смотрели на своих восставших предков. В толпе уже вовсю пробегали восторженные шепотки, что это особый знак благословения Дродру. Призраки поднялись на помост, их предводитель сел на трон и кивнул старейшинам, которые сейчас были даже бледнее этих незваных гостей. Старички не особо синхронно поклонились в ответ и спешно спустились к остальным простым смертным. Видимо, Дродер тоже решил, что это этокое божественное появление в честь него. Горделиво выпрямился и прошествовал ближе, остановился примерно посередине между аллеей и помостом. Громогласно произнес. "Я, Дродер Артмирек, готов по праву наследование и воли собравшихся стать единогласным правителем клана Бурова Медведя". Видимо, эти слова полагались по традиции, и Дродор должен был произнести их старейшинам. Теперь же его обращение выслушали духи клана. Основатель чуть поднял правую руку, словно приказывая Дродору замолчать, и заговорил сам. "Дродор Артмирек!" Громкий голос был преисполнен спокойствия и величия. "Достоин ли стать вождем?» "Наверное, это тоже было по традиции", Дродор тут же ответил. "Да, я достоин. Я готов отстоять свое право." Но нет, несогласных, а значит я, я не согласен. Голос Грана оборвал напыщенную речь Дродера. Надо же, а я её проморгала, когда Гран тихонько ушел. Теперь же он стоял у аллеи вождей, такой решительный и грозный, что Дродер на его фоне выглядел лишь жалкой пародией. Призрачный основатель кивнул Грану, видимо, позволяя продолжать. Я, Граннарт Файн, готов оспорить твоё право стать вождем клана. Дродер на мгновение аж растерялся, тут же обратился к духам. Vamos, ножицы. Ну это даже смешно. Залебезилон. Он это же уникальный маг. Ему не место в нашем клане. И вообще среди оборотней. Но сам Гран не дрогнул, хотя озвученное ему точно было малоприятно. Я не претендую на место вождя. Я лишь оспариваю твое на это право. Ты никто, чтобы его оспаривать. Презрительно фыркнул Дродер. Теперь ты изгой. Позор клана. Хватит. Теперь уже его перебил сам основатель. «Будущий вождь должен принять вызов. По толпе пробежал взволнованный шепот. Дроодер раздраженно скривился. Гранон сейчас явно не боялся. Его скорее больше напрягало, что церемония затягивается. Послушайте! Вновь обратился к духам он. Как будущий вождь, я не только силён и смел, но и милосерден. Я не хочу убивать этого презренного. Он ведь слабейший из оборотней. Я бросаю тебе вызов, не как оборотень. Чуть ли не прорычал Гран? А как уникальный маг!» Лицо основательно выражало полную непреклонность. Дродер, конечно, снова скривился, но спорить не стал. И вот дальше он поступил совсем подло. несколько мгновений напротив Грана оскалился огромный жуткий волк. Стоящая рядом со мной Аниль испуганно ахнула, да и мне самой очень не по себе стало. Инстинктивно коснулась пальцами шеи, сразу вспомнив, как этот самый волк меня чуть не загрыз. Запаздыла почувствовала на себе внимательный взгляд Рефа, но не подала виду. Тем более тут такие события разворачивались. Гран даже не попытался обратиться, Пусть на моей памяти он бывал и крупными хищниками, но, видимо, сейчас на такое везение и не рассчитывал. Он остался в человеческом обличье. Волк не медлил, в молниеносном прыжке повалил Грана на землю. По габаритам зверь раза в два превосходил своего противника, плюс ко всему этому острейшие когти и клыки. Честно смотреть было жутко, Еще ужаснее понимать, что никто из соплеменников не вмешается, хотя тот без сомнений, сейчас вся семья Грана Сцепившей смертельной схватке волк и человек катались по земле в клубах пыли. Бедная Анель едва дышала от страха. Рэф уже начал в толпе пробираться поближе к сражающимся, видимо, чтобы в случае необходимости, пусть в последний момент, но спасти жизнь Грана и плевать, если по местным традициям это не положено. Так и почему эти духи клана не вмешиваются? Перепуганный Тавер едва ногти не грыз. Неужели они сами не понимают, что Дродер та еще сволочь? Тавер, это же не просто духи о духе оборотней, Весомо уточнила Дарла. А значит, с явными проблемами по части здравомыслия. На маскира эту призрачную компанию пробудили еще несколько дней назад. Они только сейчас объявились, хотя ведь все это время бродили тут невидимые, наблюдали, и явно они в курсе, до какой степени прогнил Милах Дродер. Но сам ведь похожих все устраивает. Вокруг сражающихся уже поднялось облако пыли, не позволяя ничего разглядеть. Еще несколько минут слышали шум борьбы и рычания, пока в раз все не стихло. Тут же с волнованным ожиданием замолкла и перешептывающаяся толпа. Пыль постепенно начала оседать, уже вырисовывался мужской силуэт, но это с одинаковой вероятностью мог быть любой из соперников, и лишь когда на земле обрисовались контуры лежащего волка, стало ясно, кто победитель. Чуть прихрамывал, он уже вышел из полевой завесы вперед, Правой рукой держался за окровавленный бок, и хотя Грану явно сейчас и на ногах стоять было тяжело, он все равно старался не показать свою слабость. Аниль хотела сразу же кинуться к нему, но Дарла придержала её за руку, шипнула одними губами: "Да покоти ты. Сейчас чуть ли не судьба мира решается". В толпе обрдней царила изумленная тишина. Казалось, исходу поединка не удивились только духи клана, но, может, мертвым и не положено ничему удивляться. Было видно, что Дродор жив, волк тяжело дышал, но он даже не пытался подняться на лапы. Похоже, пребывал в чуть ли не обморочном состоянии. Седой основатель встал с трона и огласил: "Дродор Артмирек повержен. Он недостоин возглавлять клан. Кто следующий по праву наследования?" В толпе послышалась возня. Вперед чуть ли не силком вытолкнули перепуганного худенького пряника, который с искренним ужасом переводил взгляд с духов на окровавленного грана и обратно. Назови себя будущий вождь, произнес основатель. Fiat art пролепетал парнишка. Да стоит ли фед стать вождем?» Глава призраков обвел взглядом собравшихся, и хотя сам Фед усиленно мотал головой, возражающих не нашлось. Да будет так. Подытожил основатель. Сегодня клану дарован новый вождь, Фетард Биор. Новоиспеченный вождь аж голову в плечи втянул, явно в шоке от такого счастья. Наверняка дальше что-то еще полагалось по церемонии, но основатель спустился с помоста, а за ним и все его сопровождающие. Величественный основатель клана подошел к ослабевшему, но все равно стоящему твёрдо Грану, призрачной рукой коснулся его плеча и произнес безо всякой наносной торжественности, очень просто, как-то по-родному даже: Любой клан когда-то начался с одного человека, с одной семьи. Человека сильного и отважного, с добрыми помыслами и ясным умом, семьи любящей и преданной, такой семьи, которая никогда не предаст и не оставит. Когда-то я основал клан Бурого медведя, однажды придет твой черед основать свой клан. Не огорч тем, что род Артфайн продолжится достойнейшим. И не так важно, Достойнейший это оборотень или достойнейший уникальный маг. Прими наше благословение, Гран. Основатель чуть поклонился ему, и следом с почтения поклонились и остальные вожди. Едва они выпрямились, а вокруг разлилось мерцание. Через несколько секунд оно исчезло, призрачных предводителей клана больше здесь не было. По-прежнему царило чуть ли не звенящее молчание. Все собравшиеся смотрели на Грана, а к нему из толпы уже выбежал Аниль. Он тут же ее обнял, ласково коснулся губами виска. Она что-то одними губами шептала сквозь слезы. Льющийся с ее рук умиротворенный свет целительства окутывал будущую маленькую семью искрящимся ореолом. У меня даже в глазах защепало, настолько трогательно это выглядело. Да что там я? Даже рядом стоящая со мной Дарла шмыгнула носом. Агран уже вовсю семенила всхлипывающая бабушка бабушке Нале. В тишине было отчетливо слышны ее слова. Я так горжусь тобой, мой мальчик, так горжусь. Агран оперся на плечо подошедшего рефа, и они все пошли прочь провожаемые взглядами клана и во все том же полнейшем безмолвии. Я все ждала, что вот-вот грану кинется его мать или еще кто-то из семьи, но нет. Даже сейчас они, видимо, не желали его признавать. Вот только теперь мне казалось, что ему все равно будет легче. Как думаешь, тихо спросил я Ударлы, почему духи не показывались до последнего? Точно сказать даже не могу, но после всего этого, мне кажется, они наблюдали за Граном, ждали его реакции на происходящее в клане, и, видимо, он их не разочаровал. Я, конечно, и разбираюсь в законах Оборни, но получить благословение великих предков это явно не мелочи. Наверное, даже высшая честь. Задумчиво согласилась я. в любом случае, поскорее бы отсюда уехать. Подытожил то Пусть и безо всяких спасений мира в кое-то веке обошлось, но мне впечатлений все равно уже хватит. И мы втроём поспешили за остальными в дом бабушки Нали. Хоть Гранн держался молодцом, но явно чувствовал себя очень плохо. Даже несмотря на целительную магию. Они ли с бабушкой Налли сразу же уложили его в постель, но остальные все равно ничем помочь не могли, так что старались просто не мешать. Таверс Дарлай традиционно, как самые голодные, взялись обследовать кладовую и даже грозились приготовить обед для всех. Клятына заверяет, что съедобный. Арев куда-то вышел, а я поднялась в свою спальню. Просто ещё на подходе к дому заметила на ветке ближайшего дерева тиуна. Впервые с того момента, как в запретном лесу побывала. Да, исчезающей птицей была вроде бы чуточку другой. Видимо, прежняя так и погибла, меня спасая в запретном лесу. И как-то мне стало очень не по себе от нехорошего предчувствия. Думала, просто полежу немного в тишине и спокойствии спальне, и невнятная тревога сойдет на нет, но мое одиночество продлилось совсем недолго. Рев вошел в комнату не постучав. Я тут же села на кровати. В первое мгновение, конечно, обрадовалась ему на следом мгновенно насторожилась. Какой-то он был слишком серьезный и хмурый. Да и тут же, во все стороны мерцающей завесой, проскользнула магия. "Он не хочет, чтобы нас случайно услышали? Что-то случилось?" обеспокоенно спросила я. "Полагаю, это я должен спрашивать, а не ты". Без каких-либо эмоций ответил Рев, закрывая за собой дверь. "Так что именно случилось, Кира?" У меня по спине мгновенно пробежал холодок ужаса. Ты о чем?» Как назло голос предательски дрогнул. Рев смотрел на меня со словно безграничным терпением. По-прежнему стоял в закрытой двери, ближе не подходил, будто специально сохранял дистанцию между нами. О том, что я хочу знать правду, точнее, всю правду. Кое-что я и так уже знаю. Честно, я не планировал начинать этот разговор, но то, что удалось выяснить сегодня, стало последней каплей, Кира. Он вздохнул. Не надо делать непонимающий вид. Врать ты не особо умеешь. Но если тебе так хочется изображать незнание, я поясню. Почти всю неделю пути в Иссар ребята тебя не видели. Мне без труда удалось распознать остаточные крохи ментальной магии. Следом выясняется, что здесь в городе граф Орландский, Причем прибыл он на том же корабле, что и вы. Реф ни на мгновение не сводил с меня пристального взгляда, следил за малейшей моей реакцией, а я я чувствовала себя как на допросе, на допросе, на котором из-за магического запрета я даже оправдаться не смогу. Теперь это сомнительная находка зелья сегодня в Вессарии не составила большого труда узнать, кто и когда последний раз покупал столь редкое и дорогое зелье Дагрова. И опять же, интересное совпадение. Приобрели вчера и за счет Александра Орландского. Но и это еще не все. Я нашел того служащего, который зелья покупал. Он пусть и неохотно, но пояснил, что графа попросила его невеста. И невесту эту граф официально представил высшему свету на балу у висцарского правителя больше недели назад. Кира, тебе не кажется, что все это вместе выглядит, мягко говоря, не очень? Ты по-прежнему ничего не хочешь мне сказать? Если бы Я даже смогла что-то сказать, то все равно была бы не в силах. В городе встал ком ужаса и отчаяния. Теперь хоть стало понятно, почему Рев сегодня утром так странно на меня смотрел. Как же я боялась этого момента. Кира, я жду. Хоть его голос и оставался спокойным, но за ним чувствовалась целая буря эмоций, и далеко не самых положительных. Наверное, Рев не сомневался, что я начну все отрицать, да только все это правда. Я провела неделю с Алексом на корабле, я играла роль его невесты, а именно к нему пошла за зельем. Я только хотела сказать, что всему есть объяснение, но не успела. У Рефа, видимо, кончилось терпение. Он быстро подошел ко мне и отрывисто произнес. — "Раз не хочешь рассказать, то я и сам все узнаю". Его ладони коснулись моих висков. Перед внутренним взором промелькнуло все, начиная с той первой ночи на корабле, когда Алекс заявился в мою спальню, дальше вся неделя рядом с ним и все последовавшие события, включая прием в и тот жуткий сон, в котором я сделала выбор, и запретная роща, и поездка за зельем. Все события моей жизни пронеслись одно за другим, пусть и в невероятно ускоренном темпе. Я никак не могла этому помешать, но и не пыталась. Пусть рев знает правду. Пусть поймет, что я ни в чем не виновата. Он убрал ладони, отшатнулся в сторону от меня, как от прокажённой, а чего-то побледневший схватился за столбик кровати, словно опасался не устоять на ногах. Едва дыша от захлёстывающей паники, я не сводила с него взгляда, а в глазах Рефа промелькнуло будто бы тысячи неких мыслей и разномастных эмоций, не позволяя догадываться, как он всё-таки отнёсся к увиденному. Но мое неведение длилось недолго. На миг глаза Рефа заволокло темнотой сущности опустошителя, и он словно бы тут же пришел в себя. Резко выпрямился и так на меня не взглянув направился к выходу из комнаты. Горло сдавило паническим ужасом. Неужели рев сейчас уйдет? Вот так вот просто возьмет и уйдет, но он вдруг остановился у самой двери казалось безмерно напряжен и не два сдерживается. Резко развернувшись, он снова подошел ко мне. Абсолютно черные глаза, взмах правой руки. А я ведь уже успела промечило позабыть, насколько же это больно, когда отбираю часть души. Пусть боевая магия и была чужеродной, но она ведь постепенно срасталась с моей сущностью, и ведь только ею я держалась в это тяжелое время. Магия Рефа была моим спасением моей надежде и верой в лучшее, но теперь истинный хозяин решил вернуть ее себе. Едва не задыхайся", я упала на пол. От невыносимой боли плохо себя осознавала, в глазах все плыло, и сквозь эту пелену я смотрела, как Рев уходит. Ничего мне так и не сказав, и ни разу не обернувшись, просто забрал свое и ушел. Если бы я могла, то разревелась бы в отчаянии и обиде. Но на это просто не оставалось сил. Как же так? Он ведь все увидел. Он видел, что я не виновата, но все равно не простил. Реф уехал в тот же день, наверное, сразу же после нашего разговора. Я об этом узнала уже от ребят. Спасибо, хоть никто не стал приставать ко мне с расспросами, мол, что у вас произошло? Да что случилось? Но и так было ясно, что друзья в полнейшем недоумении. Реф попрощался лишь с Граном, сказал ему, что уезжает на вечернем корабле и вообще собирается уйти из университета. А до нашего отъезда оставалось три дня. Гран за это время поправлялся и набирался сил. Остальные маялись безделом. Ну, к счастью, не расспрашивали меня, хотя и переживали. А я? Я просто старалась не сойти с ума. Все было как в тумане. Казалось, что все лишь сон, какая-то нелепая ошибка, но ну, не мог Крефт так поступить на самом деле. Но ведь поступил же. Поздно ночью накануне нашего отъезда я внезапно проснулась от чужого присутствия. Резко села на кровати в смутной надежде, но незваным гостем оказался Алекс. Извини, что вот так без приглашения. Улыбнулся он с у окна. Просто хотел попрощаться перед твоим отъездом. Ты завтра уезжаешь, а мне придется здесь задержаться еще на несколько дней и Он вдруг осекся. Тут же под потолком полыхнул яркий сполох, освещая комнату к огнем. Я даже зажмурилась на миг, Алекс резко подошел ко мне и схватил за руку. Он что? В его глазах читалось искреннее изумление, словно он и сам не мог поверить тому, что говорил. Он что, отнял у тебя магию? Сам же видишь. Апатично ответила я: "Забирай свою руку. Пожалуйста, уходи". Но Алекс будто бы меня и не слышал. Я впервые видела его таким странно растерянным, причем его будто бы так ошарашил не сам факт произошедшего со мной, а собственная реакция на все это. А может, это ты как-то подстроил? предположила я. Опять ментальная магия, только в этот раз на Рефа. Твой распрекрасный опустошитель, вообще не восприимчивый к ментальной магии. Алекс от чего-то страшенно разозлился. Не хватит меня уже во всем обвинять. Между прочим, не из-за меня тебе сейчас так плохо. Пусть я сделал немало ошибок, но по крайней мере, я бы никогда тебя не бросил беспомощный и полностью беззащитный!» Иди, очень прошу, просто уйди. Не выдержав, я закрыла лицо ладонями и всё-таки расплакалась впервые за эти дни. Но Алекс не ушел, нервно мерил шагами комнату и вдруг решительно направился ко мне. Чуть ли не грубо схватил за руку. Его магия была совсем не такой, тяжелой, пульсирующей и невероятно мощной. Я никак не могла остановить происходящее. Стремительным потоком меня наполняла чужеродная незримая сила. Ее было намного больше, чем полагалось обычному человеку. Вот только я прекрасно помнила, что было, когда я попыталась захватить магии сверхотведенного. Мне же чуть не погибло тогда. И сейчас было совсем тошно. Сквозь шум в ушах я услышала тревожные голоса в коридоре, отчетливый вопрос Грана. Кира, у тебя там все в порядке? Видимо, ребята услышали громкий голос Алекса, когда он разозлился. Ответить я не могла. Раздался звук открываемой двери следом какая-то гневная фраза Алекса и всплеск магии. Скорее всего, запер нас магически, чтобы никто не мешал. Наконец, передача магии прекратилась. Алекс крепко обнял меня, успокаивающе шептал. Потерпи, сейчас станет легче. Магия сама подстроится под тебя. Ты, выдохнула я. Ты отдал мне всю? Ничего страшного. Он выглядел безмерно уставшим. Такова суть моей магии. Она бесконечна. Ее нельзя всю отнять, нельзя все отдать. Она все равно постепенно сама восстановится до прежнего уровня. Но зачем? растерянно прошептала я и тут же сорвалась. Не нужно мне ничего, ни от тебя, ни от него. Будь его оба прокляты, ты, и он. Я пыталась вырваться из его объятий, но он не отпускал. Забери свою магию, оставь меня в покое. Это ведь ты во всем виноват, все из-за тебя. Кира, я клянусь тебе, Я никак не влиял на опустошителя. Очень серьезно смотрел на меня Алекс, голос звучал предельно искренне. Я не подсовывал ему никакой ложной информации, не пытался тебя лишний раз очернить, и уж тем более я не имею никакого отношения к тому, что он так с тобой поступил. Да, я во многом перед тобой виноват, но здесь моей вины точно нет. Кира, послушай. Взял в ладони мое лицо и порывисто прошептал. Я клянусь, я никогда тебя не оставлю, никогда не брошу на произвол судьбы. Ты не одна в этом мире. Я всегда буду с тобой. Пусть ты сейчас не можешь простить мои поступки, но я все это делаю ради нас, ради нашего с тобой счастья. Когда-нибудь ты обязательно это поймешь». Больше ничего не говоря, он все же выпустил меня из объятий и вышел из комнаты. Наверное, чуть ли не изможденный вид Алекса настолько ошарашил рвущихся ко мне друзей, что они пропустили его без проблем, лишь Грант заглянув в комнату. Кира, все в порядке? Да прошептала я сквозь слезы. Он не причинил мне вреда. Внутри непривычно ворочалась чужая магия. Ощущение не было неприятным, просто странным. Наверное, Алекс прав. Тут не до гордости и обид. Без боевой магии мне в этом мире не выжить. До рассвета оставалось совсем немного. Я сидела на ступенях крыльца, смотрела на темнеющий лес. Было прохладно, даже пробирала дрожь, но я не хотела возвращаться в дом. Тихо скрипнула за моей спиной дверь. Вышла Дарла и села рядом со мной. Задумчиво произнесла, словно просто подумала вслух: Мне вот тоже не спится. Знаешь, все лежало сейчас и пыталась понять, почему все так? Почему жизнь штука веселая, интересная, вдруг оказывается такой? Немного помолчав, она продолжила. Еще когда мы приехали сюда, я ведь ощутила ауру смерти. Это все же была не буквальная смерть, а просто тень вырождения. Вот эти годы, клан с каждым поколением станет все слабее и слабее. Но эти люди сами выбрали такой путь. Хотя то, что кажется неправильным нам, как раз-таки единственное верное для других. И это к тому, что всему всегда есть объяснение, понимаешь? Понимаю, конечно. Тихо отозвалась я. Я даже знаю, какое объяснение у Рефа, какое объяснение у Алекс. Один любил недостаточно для прощения, второй любит слишком сильно. У каждого из них своя правда, а у меня своя. С такой выдающейся боевой магией могут даже закрыть глаза на мой уникальный дар. Нужно лишь прилежно учиться, и диплом нашего университета откроет мне двери в обеспеченную жизнь. Даже королевская служба вполне досягаема. «Не это то, чего ты действительно хочешь? Дар тронул меня за руку с искренним сочувствием. Сами собой покатились слезы, но я даже не пыталась их остановить, сорвалась. Я хочу домой, дарла. Я очень хочу домой. Господи, почему не вернулась тогда, когда была возможность просто бы ушла и забыла его первым делом, именно его забыла, и ничего бы этого не произошло. Пытаясь унять истерику, я порывисто вытерла слезы. А теперь я больше ничего не хочу. Рев забрал у меня не только свою магию, он отнял часть моей души. На то он, видимо, и опустошитель, чтобы отнимать все». Голос дрогнул. Я клянусь, здесь и сейчас клянусь, больше никогда и никого не подпущу к себе так близко. Любовь это слабость, это уязвимость для боевого мага такое недопустимо. Именно таким магом я стану. Кира, ты мой друг, лучший друг. Дарла меня обняла. Я бы больше всего на свете хотела, чтобы ты стала все же счастливой, а я и буду. Я улыбнулась ей сквозь слезы. Обязательно буду. Да, без рефа, Да, с раненой душой, но я все равно со всем справлюсь. Над лесом Уже занимался рассвет, наступал новый день, а для меня новая жизнь.